28-я пограничная станция Доргаланда ощетинилась во все стороны сотнями прицельных антенн гипероружий и накопительными кристаллами мезонных. Более 5000 стартовых шахт гиперторпед и огромного калибра стволы кинетических пушек тоже внушали уважение. В общем, эта станция, чей экипаж неофициально называл её пиком Даора, могла без особых проблем отбиться от целого флота, ожидая помощи. А её долго ждать не пришлось бы. В нескольких световых годах располагались пространственные базы, на которых кораблей хватало, и постоянно появлялись ещё драконы. Больше не хотели оставаться беззащитными, и каждый год в строй вводились новые и новые военные верфи. Что думаешь, Лхат? поинтересовался Нгар Табэр. Тёмно-синий, почти чёрный дракон с серебристыми разводами на боках, повернувшись к своему зелёному коллеге. О чём? удивлённо посмотрел на него тот. Да об этой политике изоляции, что б ей, уточнил командир смены операторов станции слежения. В чём-то она правильна, в чём-то нет, ответил старший канонир, на всякий случай тестируя орудие своего сегмента. Ему с самого утра не давало покоя какое-то смутное предчувствие. Слишком много неприятностей доставили нам лысые обезьяны. Ну их, пусть живут себе подальше от нас. Ты не прав, щёлкнул зубами ангар. Они нам очень много нужного поставляли. Кое-какие производства без этих поставок вообще заморозить пришлось. На нашей территории требуемых ресурсов просто нет. Оно-то так, встряхнул крыльями Элхат. Да только лучше не зависеть ни от кого. Два дракона дружно вздохнули, вспомнив поганого выродка Эртона Арнеса, обманувшего и подставившего весь их народ. До сих пор шла охота на его последователей. Выродки, способные убивать детей, скрывались, маскировались, делали вид, что они не такие. Их методично искали и безжалостно уничтожали на месте обнаружения, обоснованно полагая, что такие скоты не имеют права на жизнь. На данный момент выродков почти не осталось, а если кто и выжил, то забился в такую дыру, что найти его стало невозможно. Страшные времена тогда были. Все драконы из флота убиз детей, сложили крылья. Ни один не выжил. Да и неудивительно. Разве может жить драконом с такой страшной тяжестью на душе, как гибель детей по его вине? Нормальный не может. А с выродками, как уже говорилось, разговор был короткий. По прошествии двух месяцев в Драголанд вернулось несколько тысяч молодых драконов Арн. Вот только были ли они драконами в полном смысле этого слова, все сталкивавшиеся с ними, в этом сильно сомневались. Слишком уж арн отличались от остальных, настолько, что это просто пугало. На вид драконы, а на деле непонятно что. При этом профессионалами в любом из брагом деле они были великолепными, но общались мало с кем, предпочитая оставаться в кругу своих. Не все, правда. Некоторые даже вошли в реалии мастеров, именно по их настоянию были полностью изменены правила направления молодёжи на учёбу. Комиссии предназначения канули в лету. Больше никого не примуждали заниматься нелюбимым делом. Молодому дракону после довольно длительного и тщательного тестирования всего лишь выдавались рекомендации, а следовать им или нет, решал уже он сам. Вот только те, кто рекомендациям не следовал, почему-то очень редко добивались успеха. Нет, бывали и исключения, но не слишком много. Зато в случае ярко выраженного таланта в какой-либо области юношу или девушку без промедления отправляли в лучшие в данной области учебные заведения трёх ареалов. Одно полезное дело сделал Эргон, чтоб ему и в мире мёртвых экалось, объединило ареалы, сделав государство драконов единым, естественно, убедившись в том, что вместе жить лучше и проще. Никто к прежним порядкам возвращаться не пожелал. Нет, формально ареалы существовали, но именно что формально. Их прежние границы никого не интересовали и не охранялись. Названия остались прежними, но только как названия административных единиц единой страны. Годы шли, великая война постепенно забывалась. Тем более, что она была неправидной, о такую помнить не хочется. Это если война справедливая, они помнят. А если наоборот, стараются побыстрее забыть. Драконы жили своей жизнью, положив хвостом на остальную галактику. В чём-то им стало проще, в чём-то сложнее. Одна только проблема мешала космическим полётам малое количество вария на доступной территории. А гипердвигатели другого типа, хотя было известно, что они разработаны арахнами, драголанские инженеры повторить не смогли. Упирались в какой-то барьер, не понимая, как его преодолеть. Если честно, многие сожалели, что не имеют больше контактов с учёными из большой галактики. Разработчики даже обратились к вернувшимся домой драконам Арн, но те в ответ только развели руками. Двигателейстов и гиперфизиков среди них не было. Ангар хотел ещё что-то сказать, но в этот момент взвыла сирена тревоги. Какой-то корабль вторгся в пространство Доргаланда со стороны княжества КЛН. Операторы тут же забыли обо всём и запустили режим активного сканирования. Вскоре им стало ясно, это не имеющее никакого оружия крохотной яхты, которая едва успев выйти из гиперра, начала транслировать на всех доступных частотах некое сообщение на вполне понятном драгларе. Когда драконы услышали, что именно транслирует этот крохотный кораблик, у них чешуя дыбом встала. "Просим помощи!" звучало на всех частотах. "Помогите спасти детей!" После такого сообщения никто атаковать яхту не стал. Это было физически невозможно для любого нормального дракона. Требовалось разобраться в происходящем и если детям, пусть даже человеческим, действительно угрожает опасность, обязательно помочь. Слышим вас, отозвался Лхат. Какая опасность угрожает детям и где они? На загоревшемся голуем экране возникла худощавая человеческая женщина средних лет. Она выглядела очень усталой. Посмотрев на драконов, она с акцентом, но вполне понятно, ответила. «Опасность грозит всем детям галактики! Людям, драконам, гвардам и арахнам! Прошу вас посмотреть этот ролик! Недавно цивилизация под названием Йои-Жерк поступила так с населением целой планеты!» На экране развернулась предоставленная Ларом Дальдалеваном по просьбе Дарва и Стормана записи в Таназии трех четвертей населения Ириаты. Доракомы решили всё же посмотреть, хоть происходящее им и не нравилось. Они не поверили своим глазам. Увидев, как над злополучной планетой прошли специальные корабли, после чего люди на улицах её городов и посёлков вдруг начали опускаться на землю, замирая без движения. Смерть настигала их мгновенно и неожиданно. Всё это сопровождалось сухим, безэмоциональным голосом, объясняющим, что именно происходит. а когда точно так же погибли дети из детского дома, включая самых маленьких. Ргар-эл-Хат глухо зарычали, сжав кулаки до хруста. Ничего подобного ни один дракон и представить себе не мог, если он не выродок. Да и среди людей такое не было распространено. Затем прозвучал короткий рассказ о том, кто такие Юои и чего они добиваются. Завершился он словами. Они решили прийти в нашу вселенную, И сделать то же самое со всеми нами и нашими детьми. Им не важно, кто мы – люди, драконы, гварды или арахны. Им важно, чтобы мы стали такими, какими они хотят нас видеть. А если мы не пожелаем, то нас ждет судьба жителей Эриаты. Затем на экране снова появилась усталая женщина. Она некоторое время молча смотрела на ошарашенных драконов, затем негромко произнесла. «Мы ничего у вас не просим и ни к чему не принуждаем. Только сообщаем, что все жители нашей галактики, в том числе и бывшие враги Арн и СПД, объединяют свои силы и идут на помощь жителям галактики сателлита в надежде остановить его и жерк там, не позволить им прийти в нашу галактику и сделать с нами и нашими детьми то, что вы видели». «Если драконы решат отсидеться за чужими спинами, Что ж, это будет ваш и только ваш выбор. Прошу передать эту запись Ариал вождям. Я всё сказала. Прощайте. Так народ драконов не оскорблял ещё никто и никогда. Отсидеться за чужими спинами, когда другие сражаются и умирают ради того, чтобы их дети жили? Нет, такое в принципе невозможно. Если разобраться беспристрастно, провокация была очень жёсткой и подлой. И проведён она грани фола. После увиденного и услышанного драконы, учитывая их психологию, просто не могли остаться в стороне, и Дарф и Сторман, придумавшие ее, это хорошо понимал. Немного придя в себя, операторы без промедления вызвали совет реалов, используя высший приоритет, и передали полученную запись, сопроводив ее рассказом о коротком визите неизвестной яхты. Несколько дней царило молчание. А затем все три ариала буквально взорвались негодованием. До да кем их считают эти лысые, обнаглевшие до крайней степени обезьяны? Да они что, совсем обезумели? Отдельные здравомыслящие голоса, говорящие, что драконов всё это не очень-то касается, были дружно проигнорированы. Ещё через 3 дня в княжество КЭЛЭнах -э было отправлено тайное посольство требовалось прояснить ситуацию. Если всё так, как говорится в ролике, начинать готовиться к войне, страшной войне на уничтожение, убийцы детей не имеют права на жизнь.